Колхиду. Путь в Калхиду пролегал через Иберию, в страну, о которой толком почти ничего не знали ни эллины, ни римляне. Теофан не раз читал, что кавказские иберы — потомки иберов испанских. В дневнике же Митридата он нашел запись беседы царя с неким магием, служившим Серторию. Находясь в составе царского посольства, этот римлянин, хорошо знавший испанских иберов, Уверял, что у иберов кавказских нет с ними ничего общего, ни в обычаях, ни в языке. Приглядевшись к иберам, Теофан понял, что этот магий прав, ибо, если верить описаниям испанских иберов, Поседонием они были воинственными пастухами, а иберы-кавказцы — земледельцы. Поседоний ничего не сообщал в берийских жрецах, а у кавказских иберов жрецы составляли могущественное сословие. На четвертый день пути войско достигло перевала, за которым начиналась Колхида. На высокой скале поднималась крепость, которую по величине можно было принять за город. Проводник назвал ее Сарапанами. Овладевшие крепостью Колхи не воспрепятствовали проходу войска, и легионы спустились в низину и вскоре оказались на берегу лениво текущего Фазиса. Речки же, впадавшие в него, были бурными. Разметав белую гриву пены, они скакали по камням, как кони. На пути к Фазису Теофан насчитал двадцать мостов. Как и следовало ожидать, Митридат ускользнул из ловушки. На этот раз Помпей знал об этом от командующего пантийской эскадры Сервилия, с которым встретился в гавне Диаскуриады. По словам легата, диаскурийцы, или, как они себя еще называли, цхумцы, Дружески настроенные к Митридату выпустили беглеца и помогли ему прийти к стене Караксов. Единственная надежда схватить его, если он остановится в фанагории. Эллины этого города столько претерпели от Митридата и его сыновей, что охотно окажут римлянам помощь в поимке беглеца и будут за это вознаграждены. Успокоенный этими словами, Помпей дал воинам отдых, но он оказался недолгим. Сначала возмутились колхи, признав своим царем Архоза, пришлось Помпею признать Архоза повелителем Колхиды, ибо воевать с Саанами, в чьих горах находился Архоз, было бессмысленно. Затем пришла весть о восстании албанцев, перерезавших римские гарнизоны в пограничных и городах, и Помпей решил идти походом на Албанию.